ЧАСТЬ ПЯТАЯ «Уже так поздно». Взглянув на мерцающие над головой звёзды, Клюэль ускорила шаг. Закончив тренироваться в клубе, она направилась в школьный магазин. После покупки медицинских средств и продуктов стало уже совсем поздно. Всё ещё немножко больно. От прикосновения к замотанной в бинты правой руке в ней возникало менее как от удара током. Несколько часов назад Клюэль поранилась осколками разбитого стекла Хотя особых проблем это и не доставило бы, она аккуратно перебинтовала рану в медпункте. Ходьба от многофункционального зала до корпуса первоклассов заняла 10 минут. Библиотека и спортзал находились по пути, но в обоих зданиях уже выключили свет. Они открывались ранним утром и закрывались тоже раньше других. Разгорячённому за день телу было приятно ощущать этот холодный вечерний ветерок. Чистый прохладный воздух наполнял лёгкие... Это спокойное ощущение было подобно принятию души из ветра. «А, кстати, интересно, как там Нейт?» Неожиданно вспомнив о нём, Клюэля пустила взгляд с неба на дорогу. Тогда, едва она разбила стекло, заполнивши лабораторию дым, быстро куда-то исчез. Если задуматься, он изначально был нестабильным результатом неудавшегося песнопения, и поэтому такое развитие событий можно было предсказать. Но всё равно у многих в классе болели горло или глаза. Стены лаборатории тоже оказались испачканы сажей, как будто они целый год собирали на себе грязь. Хотя все ученики, включая Клюэль и Мио, прибрались в комнате, после всего этого Нейт ещё почти целый час извинялся. Перед Кейт, перед директором, перед одноклассниками и перед поранившейся Клюэль. Ошибка при песнопении была неизбежностью, ему всего 13 лет. Он только что сменил школу, и кроме того, записнопением наблюдало очень много людей. Рассчитывать на успех было почти безумием. Пусть всё это и служило ему оправданием, оправиться от произошедшего было не так-то просто. Всё оставшееся время до конца занятий Нейт ходил, опустив голову. Корпус первых классов медленно появился в поле зрения. Поскольку лаборатория теперь была закрыта для входа, свет уже выключили. Освещенными оставались только медпункт, учительская и комната охраны. Освещены должны были быть только эти помещения. А это что? «Наш класс?» «Вторая комната на третьем этаже». Занавески были закрыты, но в промежутке между ними на улицу проникал свет. «Кто бы это мог быть?» «Неужели...» Слова унёс ветер, и вместе со светом они исчезли в ночи. «Найт, не мог бы ты принести её?» Мама посмотрела на фотографии в украшенной рамке. это Фотография висела высоко на стене, почти под потолком поэтому даже встав на носки, он не мог её достать. Наконец, поднявшись на стул и потянувшись изо всех сил, он коснулся её кончиками пальцев. Что это за фотография? На ней не было людей, но и пейзажем назвать её было нельзя. Изображение было абсолютно чёрным. Скорее всего, получить подобную фотографию не получится, даже если снять уголь с близкого расстояния. Да и непонятна была сама причина, которая заставила маму сделать такое фото. Может быть, это не сфокусированный снимок? Но тогда нет никакой необходимости специально хранить его. Этот вопрос уже давно занимал его. Вот мама. Он принёс фотографию, лежащей на кровати матери, однако она не захотела её взять. Мама? нейт я отдаю её тебе. Женщина немного приподняла одеяло. Что это за... снимок? Он. Ценный катализатор для тех песнопений, которыми ты занимаешься. «Ничего себе. Необычно, что мама говорит с таким нежным взглядом. Даже когда она была ещё здорова, то редко бывала настолько спокойной. Но на нём же ничего нет. Оно снято ночью, поэтому и трудно разобрать. На нём изображен огонь. Огонь. Это огонь, хотя здесь только сплошная чернота?» Нейт в спешке проглотил, уже готовый сорваться с языка слова. Мама никогда не обманывала и не шутила с ним. «Нейт». Есть ещё одно песнопение, которое я тебя не научила. Неизвестно, догадалась мама о его мыслях или нет, но она закрыла направленные в потолок глаза. Это песнопение, созданное ради тебя. И поэтому, Нэйт, я расскажу о нём только тебе. Почему ты пытался призвать меня? Голос над духом не требовал объяснений. Отдаваясь барабанных перепонках, он выражал только искреннее непонимание. Ты же не забыл, что даже у твоей матери ушло на это несколько лет? «Я думаю, для нынешнего тебя подобно невозможно». Нейд лежал, уткнувшись лицом в парту, игнорируя собеседника. Но тут не обращал никакого внимания на поведение мальчишки и продолжал. «Общежитие, в котором я находился, примерно в двух тысячах метров от школы. И хотя для песнопения дистанции значения не имеет, призыв меня сам по себе — сложнейшее дело. это ты это прекрасно знаешь». «Конечно знаю». Нейд, не желая ничего говорить, только вздохнул про себя. Но я хотел испытать себя. Я могу по пальцам перечитать доступные мне песнопения. Именно поэтому я хотел поскорее попробовать что-то новое. Я дал слово. Ты же знаешь, Арма. Тому человеку, с которым мама обменялась обещаниями. Я покажу ему песнопение цвета ночи. Эти слова как будто бы содержали силу. Они заставили собеседника замолчать. Скажи, Арма, мама действительно была настолько могущественной? Да, была. Никто, кроме это не мог услышать его, но призванное существо говорило необычайным для себя очень тихим и мягким голосом. Как если бы Арма тосковал, как если бы он любил, но сам он этого не замечал. Она — единственная песнопевица, которую я признал. Как минимум талантом она намного превосходила тебя. Это призванное существо до сих пор не признало меня. Вот в чём был смысл его слов. Этот факт был настолько очевиден, что его невозможно было скрыть. Горечь от неспособности исполнить песнопение переполнила Нейта. «Но не забудь, что рядом с тобой для того, чтобы развивать твои способности». Водушевлённый этими словами, Нейт приподнял голову. Прямо перед его глазами, почти у самого кончика носа находился арма. Он не стоял на парте и не сидел на плечах. Призванное существо расправило сложные до крылья и парило в воздухе. «Давно я не видел, чтобы ты летал. Ползать по земле неплохо». Я почти забыл, каково это — летать. Не перетрудись. Ты же можешь держаться в воздухе только 40 секунд, не так ли? Серьёзная манера речи призванного существа, резко контрастирующая с его неловким парением, заставила Нейтра рассмеяться. Но всё же я не могу стать настолько же умелым, как мама. В конце концов, всё, что я делаю, доставляю неприятности другим людям. Как, например, сегодня для Клюэль. Вчерашние девчушки? Но если судить только потому, что ты мне рассказал... На такую рано она даже внимания обращать не станет. В таких случаях Арма действительно всего лишь призванное существо. Нейт беспокоился не только о заметной для глаз Ране, но также о своей ответственности и об искуплении своего проступка. «Нет, Арма, ты, наверное, не поймёшь, но...» «Поскольку я и правда не обращаю внимания, всё в порядке. Я сама решил разбить окно. Но меня раздражает то, что об этом сказала дерзкая ящерица». «Ах да, поскольку ты не обращаешь внимания...» а, «Что?» Неожиданно на это услышал женский голос. Более того, этот голос был ему знаком, и прямо перед обернувшимся Нейтом, облокотившись на дверной косяк, стояла девушка с обмотанной бинтами правой рукой. «Как и ожидалось, это ты!» Предположив, что это мог быть именно Нейт, Клюэль пришла проверить свою догадку и оказалась права. Вздохнув и криво улыбнувшись, она прошла к парте перед Нейтом. «Эм, за... про...» В замешательстве мальчик сразу же попытался сказать хоть что-то, но прежде чем он успел раскрыть рот, Клюэль легонько ткнула его пальцем в лоб. «Хватит уже. Весь день же извинялся. Если не перестанешь, начну чувствовать себя виноватой». «Хорошо». Но хоть он и кивнул, его голос звучал сдавленно. На него было жалко смотреть. Бесцельно водя глазами, Клюэль встретила взгляд сидящего на парте ящерицы. «Девчушка!» «Сколько раз уже говорил, я тебе не дерзкая ящерица?» «Тогда летучая ящерица. Ты видела, как я летаю, и всё равно называешь ящерицей». Мгновенно отозвалась рептилия. Затем, как будто сдавшись, она подавленно опустила голову. Этот чем-то напоминающий человека жест выглядел очень странно. «Кстати, я подслушала вас не специально». Обдумывая, как обратиться к лежавшему на парте одинокому мальчику, Клюэлли услышала их разговор. Она указала на выглядящее недовольным призванное существо. Судя по вашим словам, его призвала твоя мама? Да. Она и призвала Арму, и создала с нуля теорию песнопения цвета ночи. Всё, что у меня есть, осталось мне от неё. По правде говоря, этого Клюэль и не могла понять. Песнопение цвета ночи. Например, вот это растянувшееся на парте призванное существо, хоть и вело себя несколько вызывающе, обладало интеллектом. Почему тогда после завершения достаточного для его призыва песнопения не заявите о шестом цвете? Мама совсем не хотела их показывать людям. Похоже, она изначально не собиралась отправлять заявку на новый цвет. То есть ей не нужна была слава? Но тогда ради чего были все эти старания? Как я слышал, это все из-за обещания. Нейт, до этого сидевший за партой, поднялся. Положив руки на подоконник... Он внимательно смотрел на стекло, что отделяло его от внешнего мира. Мама не назвала мне его имени, но сказала, что дала обещание одному человеку. Я понемногу учился у мамы песнопением, но... Год назад она... Из-за освещения в комнате из окна ничего нельзя было увидеть. Скорее всего, Нэйд видел на стекле только собственное отражение. «Если я продолжу изучать песнопение от света ночи, однажды обязательно встречусь с ним». Так сказала мне мама. И поэтому я подумал, что могу с тем же успехом учиться в той же школе, которую когда-то посещала она. Застенчивый и скромный, таким ранее представлялся Клюэль этот мальчик, но постепенно она осознала, что это впечатление было ошибкой. Хоть ему было только 13 лет, он покинул дом и пришёл в эту школу совсем один. Он никого здесь не знал и не был знаком с местностью, и все ученики вокруг были старше него. И всё же только ради обещания матери смогла бы я сделать то же самое». Как минимум, когда она была в его возрасте, в голове у неё были только игры с друзьями. Потрясающий. Эти слова вылетели из Клэйл вместе со вздохом. Ты просто потрясающий. А, потрясающий. Он растерялся, ведь подобное он явно не ожидал услышать. Это не имело значения, потому что Клэйл разговаривала скорее сама с собой, чем с мальчиком. Я собираюсь стать певчей просто потому, что это интересно. И всё. Усевшись на стул, Она закинула ногу на ногу. Так банально. Насколько же эта причина ничтожна? У меня никогда не было какого-то дела, которым я хотела заниматься. Да и сейчас нет. Обычно все, кто поступает в старшую школу, хотят стать певчими, потому усердно трудятся. А я до сих пор не знаю, действительно ли хочу стать певчей. Ничего не решив, она выбрала самую известную лучшую школу. И неожиданно таковой оказалась школа песнопений. Вот какова была её истинная причина учебы здесь применить песнопение можно в транспортных фирмах или можно стать простым исследователем теории песнопений. Существовало огромное множество областей, где получивший квалификацию певчего мог проявить себя. Она не знала, почему её одноклассники собирались стать певчими. Но даже так она чувствовала, что все они стараются изо всех сил для достижения своих собственных целей. Она не могла сказать того же о себе. Она беззаботно посещала занятия и притворялась день за днём, Никогда не могла унять в себе страх, что это когда-нибудь выплывет наружу. Девушка не хотела говорить об этом ни Мио, ни родителям. Нет, она не могла им сказать. Наверное, просто не хватало смелости рассказать обо всем людям, которые честно и упорно трудятся. Действительно ли путь, по которому я иду, правильный? Я всегда задавалась опросом, а нет ли другого? Клюэль попыталась улыбнуться, однако отражение её лица в окне так и оставалось напряжённым. Грудь ей сдавила чувство самоуничижения. Иногда девушке казалось, что Мео сияла. Она хотела стать певчей и действительно прикладывала все силы для этого. Кто я по сравнению с ней? В конце концов, я ничем по-настоящему не увлекаюсь. За что бы ни бралась, от всего быстро уставала и бросала на полпути. Не зная, чем хочет заниматься, Клюэль поступила в старшую школу. И похоже, закончится она тоже безо всякой цели. Все полгода с момента поступления девушка только об этом и думала. И от всего этого беспокойства она не могла сосредоточиться на каком-то одном деле. Раньше она злилась на себя за это, однако и эта злость давно выгорела. «Это... это не так!» Неожиданно мальчик изо всех сил замотал головой. «Мне кажется, тебе очень идёт быть певчей. Твоё сегодняшнее песнопение было просто невероятным!» «Нет, любой может исполнить его, если захочет», — мягко ответила Клюэль. Натянуто улыбнувшись. Призыв такого маленького, тем более неподвижного объекта, был совсем простым делом. Почти каждый, пришедший в старшую школу для того, чтобы стать певчим, способен на это. Однако в ответ на это логичное возражение, стоящий перед ней мальчик робко продолжил. «Я думаю, что она была замечательным именно потому, что его исполнила ты, Клюэль». «Что это вообще значит?» Но прежде чем Клюэль успела задать вопрос... но говорить это прямо в лицо неудобно, но...» «Мне кажется, что тот ярко-красный цветок, который ты призвала, идеально тебе соответствует». Пробормотал смущенно уставившийся в пол Нейт. Его лицо было таким же красным, как и недавно призванный цветок. «Цветок соответствует... мне?» «А, нет, прошу прощения. Я не имел в виду ничего странного. Это просто мои мысли». Похоже, что из-за молчания он решил, что Клейль разозлилась. Его вид наконец-то привёл девушку в чувство. Не нужно было ничего объяснять. Просто сказанное было слишком внезапным. К тому же она застыла от такой вот неожиданной похвалы. Клюэль не знала, как лучше всего ему ответить. Её голова опустела. «Эм, ну, я всё поняла, так что успокойся. Я просто немножко растерялась». Она смущенно замахала руками. «Как же стыдно. Ему всего 13 лет, а волнуюсь почему-то я». «В любом случае, спасибо». Её отражённая в окне улыбка не была фальшивой. Неужели он всерьёз подбадривал меня? Именно так. Пусть неясными словами и в какой-то неуклюжей манере, он тем не менее искренне пытался подбодрить её, и поэтому Клюэль чувствовала себя по-настоящему счастливой. Может быть, мне тоже стоит делать что-то изо всех сил? Полностью посвятить себя чему-то? Скорее всего, такое дело не найдётся сразу, но именно поэтому, до тех пор, пока оно не найдётся, стоит всерьёз заниматься песнопениями. Я, наверное, последую твоему примеру и тоже буду усердно трудиться. Поднявшись и встав рядом с Нейтом, Клюэль открыла окно и ощутила, как приятный ветерок, проходящий между занавесками, коснулся её волос. А какому примеру? Я ничего. Мальчик в спешке замотал головой. Увидев это, девушка улыбнулась и произнесла. Нет же, тебе стоит этим гордиться. Ты показал мне свои искренние чувства, и поэтому я чувствую себя немного смущенной. Почему-то я ощущаю зависть. Он — полная её противоположность. Этот мальчик обладал сильной волей и изо всех сил стремился вперёд. Была ли я когда-нибудь настолько же целеустремлённой? Вряд ли это любовь, но мне всё равно хочется быть рядом с ним. Разумеется, это из-за того, что он следует по своему сияющему пути, но это не тот свет, от которого хочется отвернуться. Это свет, который побуждает оставаться рядом и поддерживать его». Медленно моргнув, Клюэль обернулась к Нейту. «Ладно, пора возвращаться. Хоть мы и в школе, оставаться допоздна может быть опасно. Пойдём, я провожу». «А, но ты же девушка!» Хоть она и пыталась подразнить его улыбкой, лицо мальчика было очень серьёзным. «Тебе всего лишь 13 лет. Ты ниже ростом и более худой, чем я. Наверное, пройдёт ещё немало времени, прежде чем ты сможешь меня защищать. Ты пока ещё слишком ненадёжен, чтобы доверить тебе защиту принцессы». «Я постоянно тренируюсь в клубе». «Клубе? боевые искусства «Поскольку я собираюсь жить одна, родители ещё со средней школы заставили меня ими заниматься». Сказав это, Клюэль схватила мальчика, замотанный в бинту рукой. «Пойдём. Пора уходить». «Клюэль, твоя рука. У тебя же раны. Не надо!» Нейт пытался освободиться, но девушка упрямо удерживала его. «Эти даже не болят». Просто учитель в медпункте поднял много шума и замотал их. На самом деле они болели, но, несмотря на эту боль, Клюэль всё равно хотела держаться с ним за руки. Последние блики заката исчезли, и вместо них всё накрыло ночь. Прямо перед самым закрытием в приёмную вошёл мужчина в куртке цвета пожухлой травы. На свету стало возможным различить спокойное выражение на его симметричном лице. «Прошу прощения, директор уже ушёл?» Цвет его волос нельзя было назвать ни каштановым, ни золотистым. «Мне кажется, я где-то видел его». скрыв сомнения, администратор, одновременно исполнявший роль охранника, деловито ответил. «Подождите, пожалуйста. Нет, похоже, он ещё у себя в кабинете. Но время для посещения академии посторонними скоро закончится. Если вы хотите задержаться, вам стоит прийти в другой день». «Нет, ничего особенного в моём деле нет, поэтому, если возможно, я приду завтра после занятий». «Но только, пожалуйста, передайте директору, что заходил к Синс». Закончив говорить, мужчина, взмахнув курткой, сразу же развернулся к выходу. «Хорошо». Проводив мужчину взглядом, администратор закрыл окно. «Кто бы это мог быть?» Он был уверен, что когда-то видел его лицо, хотя и не мог вспомнить ничего конкретного.